Глава третья. В Золотом дворе, лучшем постоялом дворе городка, было людно и шумно. Гости, местные приезжие были заняты в основном типичными для их национальности и профессии делами. Серьезные купцы спорили с краснолюдами относительно цен на товары и процентов кредита. Менее серьезные щипали за ягодицы девушек, разносивших пиво и капусту с горохом. Местные придурки прикидывались хорошо информированными. Девки всеми силами старались понравиться толстосумам, в то же время отталкивая безденежных. Возницы и рыбаки пили так, словно завтра с утра, запретят выращивать хмель. Моряки распевали песни, восхваляющие морские волны, отвагу капитанов и прелести сирен, последние красочные в деталях. «Напряги память, сотник», — сказал Кальдемейн трактирщику, перегибаясь через стойку так, чтобы его можно было услышать. «Шесть парней и девка, одетые в черные, украшенные серебром кожи, по новиградской моде. Я видел их на заставе. Они остановились у тебя или под Альбакором?» Трактирщик наморщил выпуклый лоб. Протирая кружку полосатым фартуком. «Здесь они, войд, сказал наконец он. «Говорят, приехали на ярмарку, а все при мечах, даже девка, одеты, как ты сказал, в черное». «Угу», — кивнул войд. «Где они сейчас? Что-то их не видно?» «В маленьком закутке. Золотом платили». «Схожу один». — сказал Геральд. — Не надо превращать это в официальное посещение. Во всяком случае, пока. Приведу ее сюда. — Может, и верно. Но поосторожней. Мне тут драки ни к чему. — Постараюсь. Песня матросов, судя по возрастающей насыщенности ненормативными словами, приближалась к громкому финалу. Геральт приоткрыл жесткий и липкий от грязи полок, прикрывавший вход в эркер. За столом сидело шестеро мужчин. Той, которую он ожидал увидеть, среди них не было. — Ну чего? — ряпкнул тот, который заметил его первым, лысоватый, с лицом изуродованным шрамом, проходящим через левую бровь, основание носа и правую щеку. Хочу увидеться с сорокопуткой. От стола поднялись две одинаковые фигуры с одинаково неподвижными лицами, светлыми всклокоченными волосами до плеч, в одинаковых облегающих одеждах из черной кожи, горящей серебряными украшениями. Одинаковыми движениями близнецы подняли со скамьи одинаковые мечи. Спокойно, выр, садись, не мир. — сказал человек, со шрамом, опершись локтями о стол. — С кем, говоришь, хочешь встретиться, братец? — Кто такая сорокопутка? — Ты прекрасно знаешь, о ком я. — Что за тип? — спросил потный полуголый детина, крест-накрест, перепоясанный ремнями и прикрытый на предплечьях шипастыми щитками. «Ты его знаешь, Нагорн?» «Нет», — сказал человек со шрамом. «Альбинос какой-то!» — хохотнул щуплый темноволосый мужчина, сидевший рядом с Нагорном. Тонкие черты лица, большие черные глаза и остроконечные уши выдавали в нем полукровку эльфа. «Альбинос, мутант!» Шут к природы, И надо же, впускают таких в шинки к порядочным людям. — Я его где-то уже видел, — сказал плотный загорелый тип с волосами, заплетенными в косички, оценивая Геральта взглядом злых прищуренных глаз. — Неважно, где ты его видел, Тавик, — сказал Нагорн. — Послушай, братец, Кеврил только что тебя страшно обидел. Ты его не вызовешь? Такой скучный вечер! Нет, не вызову, — спокойно сказал ведьмак. А меня, если вылью на тебя эту рыбью похлебку, вызовешь? Захохотал голый по пояс. Спокойно, десятка, — сказал Нагорн. Раз он сказал нет, значит нет. Пока! — Ну, брат, говори, что хочешь сказать, и выматывайся. Имеешь возможность выйти сам. Если не воспользуешься, тебя вынесут половые. — Тебе мне сказать нечего. Хочу увидеться с сорокопуткой, с Ренфри. — Слышали, парни? — Нагорн взглянул на Дружков. — Он хочет видеться с Ренфри. А зачем, братец, позволю знать? Не позволю.